Глава 4. Вставай, пойдем, посмотрим на гроба пустые. Вставай, пойдем, зачем тебе слова пустые? Автор неизвестен. Аккуратно, шаг за шагом, по темным коридорам, освещаемым лишь с полохами аварийного освещения, мы с Ларсом крались в сторону рубки. На крейсере ситуация была непонятна. После мента удара он будто вымер. Весь экипаж словно растворился, хотя, по идее, должен был лежать без сознания на своих постах но на всем протяжении пути от каюты до рубки нам не попалось ни одного живого человека или хотя бы тела. Пусто. Пробовали осматривать каюты и служебные помещения. Везде царила девственная пустота. Интуиция кричала о смертельной опасности, но я не понимал, что нам может угрожать. И скин так и не включился, связи не было. С сержантом мы общались знаками. Даже тактическая связь не работала, что-то глушило все сигналы. Я видел, насколько сильно напряжен рух. Даже я сказал бы «чересчур». Вроде находимся в своем корабле, а ощущение, как будто идешь по тылам противника. Чем ближе к рубке, тем сильнее орала интуиция, что нам там делать нечего. Мы шли к смерти. Ларс, шедший впереди, остановился на перекрестке двух коридоров и стал ждать меня. Постоянно оборачиваясь назад, хотя сканеры скафандра работали, что было странно, учитывая отсутствие сигналов в эфире, но старая привычка контролировать спину заставляла меня идти в полоборота. Ларс был сильно напряжен. Он уже понял, что атака была не пауков. Тот, кто напал на крейсер, да и, видимо, на всю систему, в которой они вышли из прыжка, был куда более опасным противником, чем архи. Даже несмотря на то, что прошли тысячелетия, Рурх не хотел бы встречаться с этим противником. Старый Рурх, а он действительно был очень старым по меркам обитателей Содружества, чувствовал разлитую по пространству силу с отпечатком ауры того, кто когда-то тысячелетия назад привел к краху рурх эрван Адепты учения Юдина, абсолютно безэмоциональные, они были похожи на машины, везде насаждая свои порядки, из-за чего и раса Рурхов скатилась в пучину междоусобицы, покончившей с государством. Не думал Ларс, что однажды вновь придется встретиться со старыми врагами. Ведь казалось, что их уничтожили всех. Он сам участвовал в штурме системы, где засели последние адепты учения. Вырезали всех. Но сейчас он не мог ошибиться, на крейсере находился именно подаван. И Подаван очень сильный. Выживших они вряд ли найдут, если только куклы под внешним управлением. Подаваны любили баловаться таким, подавляли разум людей и использовали их в своих целях. В воздухе, казалось, была разлита атмосфера безразличной безэмоциональной силы, пропитавшей своей энергетикой все пространство вокруг. Сила смерти, только смерть не имеет эмоций, ей просто все равно. Ларс фон Триер хорошо пожил. Любил и ненавидел, воевал и заключал мир, находил и терял. Герцог Меланийский, герцогство которого не существует уже 2000 лет, вкус к жизни потерян давно и в других обстоятельствах он с радостью бы кинулся в бой. Старый и опытный он понимал, тот, кто находится на корабле, ему не по зубам. Идти дальше верная смерть. Умирать не страшно, но вот сейчас в реаниматоре лежит дочь хорошего человека, можно сказать друга, позади топчется дикарь с неизвестной планеты, к нему Ларс успел привязаться за это время». Странный непонятный, великолепный боец, средний псион, умеющий лишь воевать. Он напоминал ему сына, тот тоже был рубакой. Погиб во время смуты. При воспоминании о потерянной семье в душе поднялась волна ярости. Там впереди ждет такой же, как те, кто убил всех дорогих Ларсу людей. Рациональный и бездушный. рур для себя все решил. Нужно отправить Вика обратно. Пусть забирает Лейлу и попробует покинуть корабль на боте, а Рур пойдет дальше один. Даже если погибнет, даст шанс двум молодым разумным выжить. Победить шанс был, но герцог гарантированно погибнет при любом раскладе. Ларс остановился на последнем передрубке пересечении пересечений коридоров. Нужно дождаться прикрывающего спину человека и поставить ему задачу. Ну а потом? Потом идти в последний бой. Что ж, 20 тысяч стандарта лет – это много. Пора идти вслед за расой, сгинувшей в пучине гражданской войны. Он и так слишком задержался в этом мире. Ларс снял шлем и повернулся к подошедшему Вику. Что случилось? Подошедший бег первым задал вопрос и внимательно посмотрел на сержанта-инструктора. «Значит так, дальше я пойду один, слишком опасно. Это не архия, и ты мне помочь ничем не сможешь. Поэтому бери Лейлу, ищите бот и улетайте с корабля. Шансов в системе на боте выжить больше, чем есть остаться здесь. Главное, спаси Лейлу». Ларс не стал рассусоливать, а сходу начал рисовать задачу Вику. Бег внимательно посмотрел на герцога, и, видимо, что-то сумел разглядеть в пылающих пламенем ярости глазах рурха. Ты уверен, все настолько серьезно? В чем нельзя было отказать бегу так это в умении сходу врубаться в ситуацию. Да! Сержант был краток. Удачи! Бег хлопнул по плечу рурха и, развернувшись, пошел обратно в сторону каюты, где в реаниматоре восстанавливался Слейла. Минуту Ларс смотрел вслед спокойно идущему бегу, тот шел будто дома, хотя для него это было не Рурх видел, как передвигается дикарь в бою. Похожий Вик своей расслабленной походкой хотел показать сержанту, что все будет в порядке и беспокоиться нечем. Увидев, как напарник скрылся за поворотом, Ларс повернулся лицом в сторону перекрестка и, прямо на ходу, сбрасывая лишнюю экипировку, двинулся в сторону рубки. Дверь перед ним открылась сама. Значит, подаван, засевший в центре управления, почувствовал присутствие Рурха и готовил встречу. Будь только в один конец, как бы подтверждая эту мысль, бронестворка за спиной перекрыла путь к отступлению. За закрывшейся дверью ни рух ни подаван не заметили в конце коридора гибкую тень человека, нырнувшего в открытый люк вентиляции, идущий по потолку. Ларс прошел в центр рубки. Там было небольшое открытое пространство, отделяющее место капитана от остальных членов экипажа. Никого в рубке не было, только сидящий на месте командира враг. Он смотрел на экране трансляцию вылетающей из кроны местной звезды Плазмы. Зон был очень близко к короне местного светила, и казалось, что сейчас очередной язык пламени слезнет корабль с лица Вселенной. Видимо, поняв, что рух стоит в рубке, кресло медленно повернулось. Из него встала практически точная копия сержанта только в броне. «Здравствуй, Ларс. Давно не виделись?» Подаван первый произнес приветствие, глядя в пылающие ярости глаза сержанта. «Вот и свиделись. Сколько лет прошло? Точнее, тысячелетий. Видишь, я все-таки выжил. Зря ты меня не добил тогда» а теперь я сделаю с тобой то, что когда-то сделал с твоей семьей. Уничтожу». Ларс смотрел на своего брата-близнеца, а перед глазами вставала картина разрушенного дома. Растерзаны тела жены и сына. Брат попал под влияние Йодина, поэтому, получив указание на ликвидацию магистров Рурхов, без сомнений пустил под нож семью родного брата. Именно поэтому так ненавидел Ларс всех подаванов. Сейчас перед ним стоял не брат, а тот, кто лишил его самого дорогого в жизни. Не отвечая на реплику противника, герцог выхватил меч и, окутавшись пси-щитами, рванул в атаку. Подаван явно готовился к бою, потому что в руках мощного рурха-отступника появился молниеносным движением выхваченный из-за поясных ножен клинок, идентичный сержантскому. Да и как иначе, родовые клинки изготавливались под каждого родившуюся персонально, а учитывая, что противники были близнецами, то и клинки у них были одинаковые. Сталь, светившись от переполнения пси-энергии, встретилась со сталью, от столкновения разлетелись с искр. Оба одновременно запустили плазменные заряды, сформированные силой мысли, и также одновременно отбили их клинками, даже не почувствовавшими воздействие высокотемпературных шариков. Тела двигались настолько стремительно, что обычный человек мог разглядеть только мелькающие тени. Сверкала сталь, взрывались разряды, сияли сполохами щиты, отбивающие разряды энергии. Бой шел почти на равных, но было видно, подаван ведет бой более структурированно. В его движениях было больше системы. Рург же бросался, как дикий зверь, просто пер на в попытке пробить защиту врага грубой силой. Рубка стремительно превращалась из хорошо оснащенного центра управления тяжелого линейного крейсера в комнату, заполненную мелконарубленным мусором. Кресла, столы, терминалы ничего не выдерживало энергетических разрядов и ударов древних клинков. Бой профессионалов скоротечен, поэтому уже через несколько минут атаки противников начали угасать. Все реже и реже они бросались в атаку, все чаще пытались разорвать дистанцию и отдышаться. Вот Ларс споткнулся в половину кресла, попавшуюся под ноги, и, потеряв равновесие, полетел на пол. Он умудрился перевести падение в кувырок, но когда уже поднимался на ноги, мощный удар брата выбил меч из руки, а разогнанный силой обломок терминала ударил в голову, заставив упасть на колени. Подаван тут же оказался рядом и приставил к шее Рурха остро заточенное лезвие своего клинка, мерцавшее багряным светом энергии, пропускаемой через него. Осталось немного сделать финальное движение. Отступник медленно, не нанося завершающего удара. Ларс поднял голову и погашим уже не пылающим яростью, взглядом посмотрел на своего брата. Что же он заранее знал? Выиграть бой не удастся. Вот он финал. Движение клинка и конец. Но даже проиграв, герцог постарается уничтожить Падавана. Для этого он сейчас понемногу вытягивал разлитую вокруг энергию, и закачивал в припрятанный в кармане накопитель, который при переполнении сдетонирует не хуже антиматерии. Ларс почему-то медлил, видимо, обдумывая, как лучше уничтожить того, кто разбил Орден, пусть и не до конца. Но за две лет Падаваны так и не смогли восстановить былое могущество. Самым значимым успехом было то, что они смогли закрепиться в в виде хранителей. В полубое никто из них не заметил, как из вентиляции за ними внимательно наблюдают два глаза серого цвета. Знаешь, Ларс, а ведь если бы ты встал на мою сторону, то вдвоем мы бы владели всей вселенной, но ты, как и отец, держался традиций. Запомни, время Рурхервана прошло. Идет время Падавана. Вы так этого не поняли. Йодин был велик, зря ты его убил. Он предвидел все. Еще не поздно встать снова плечом к плечу. Как в юности, пока ты не увел Минеру. Можно все забыть, и мы вдвоем станем владыками этого мира. Карс был в своем репертуаре, не мог он без демагогии. Сколько сержант помнил, брат все время пытался обрести власть. Но вряд ли он бы он смог ей распределиться. Нет, братишка, ты отнял у от меня все. Да, ты стал сильнее, но с этого корабля тебе уже не уйти. Ларс решил все-таки ответить. Хотя смысла не было, все равно через пару секунд произойдет взрыв. Сержант надеялся лишь на то, что Вик успел покинуть корабль вместе с графиней. Карс, видимо, прочитал в глазах Рурха все, потому что отбросил в сторону клинок и зажал в голову фонтриера руками. «Только не это!» — сержант почувствовал, как подаван начал откачку энергии из организма. Но не это страшно, а то, что и накопитель начал пустеть. Сознание начало покидать его. Глаза закрылись. Варс не видел, как за спиной подавана выросла фигура человека. Мелькнул меч, и голова его брата покатилась по полу. Фигуру же достал из крепления на медре плазменный пистолет и разрядил всю обойму в катящуюся голову, превращая ее в пепел, после чего наклонился к обезглавленному телу и закрепил на нем заряд взрывчатки, что-то бормоча себе под нос. «Ну и как мне тащить тебя? Отъел себе задницу, а мне тебя на себе волоки. Бека, это был именно он, непонятно как оказавшись здесь, наклонился над инструктором и немного покряхтев, взвалил его тело на себе на плечи, направился в сторону выхода. Подойдя к ожидавшему меня сержанту, я его не узнал. От Ларса веяло такой яростью, что я физически ощутил исходящие от него волны энергии. В таком состоянии с ним вряд ли стоит спорить, поэтому, выслушав задачу, развернулся и пошел в сторону нашей каюты, через камеру на шлеме, сориентированную так, чтобы была возможность наблюдать за действиями сержанта. Дождавшись момента, когда тут перестал наблюдать за мной, я быстро добрался до ближайшего технического люка и, подпрыгнув, залез в вентиляционную шахту, которая, как я узнал из технической документации крейсера, изученной на досуге, проходила как раз через рубку. Стараясь не шуметь, пополз в нужную мне сторону. В возрасте шахты встать на ноги не было никакой возможности, поэтому пришлось вспоминать занятия по незаметному передвижению на животе. До рубки я добрался, когда там уже шел поединок. Сквозь мельтешение бойцов с трудом получилось разглядеть, с кем Ларс ведет бой. Какого уже было мое удивление, когда в противнике сержанта я разглядел его точную копию, отличавшуюся лишь экипировкой. Незнакомая броня, вот и все различие. Бойцовская школа явно одинаковая. Ларс пусть чуть-чуть, но уступал в скорости своему двойнику, оба вовсю использовали пси-способности, поэтому бой больше походил на сражение магов, чем на схватку представителей технической цивилизации. Глядя на все через решетку, закрывающую вентиляцию, понимал, в этом бою я буду только лишним. Видя реальную силу сержанта, не понимал, как мне вообще удалось его уложить при первой нашей встрече. Я свои силы оценил реально. Рурху я не соперник. То, с какой скоростью они превращали рубку в мусорку, впечатляло. Но вот Ларс неудачно споткнулся об обломок кресла и полетел на пол. Вернуться в бой противник возможности ему не дал. Я чуть не взвыл от бессилия. Но даже попробуя я вмешаться, ничего не успеваю сделать. Странно, но победитель медлил. Начал что-то говорить, мне слышно не было, слишком далеко. Воспользовавшись паузой, я перешел в режим мерцания и запустил метроном в своем сознании. Стук. Стекаю с вентиляции внутрь рубки. Увлеченный своей речью, двойник Ларса не замечает меня. Стук. Он отбрасывает клинок и кладет руки на голову сержанта. Стук. Вытягиваю свой меч. Стук. Я за спиной врага. Стук. Взмах моего меча, как сквозь масло, прошедший через все пси-щиты противника, сносит ему голову. Выпадаю в обычное течение жизни. Заметил, что с каждым разом все легче переношу переходы между режимами работы организма. Если раньше всегда терял сознание после работы в режиме метронома, то теперь почувствовал лишь незначительное головокружение. На всякий случай, достав пистолет, расстреливаю отрубленную голову. Кто этих магов-волшебников знает? Вдруг оживет. На теле разместил плазменную гранату, выставив таймер на подрыв через 10 минут. Этого времени должно было хватить на то, чтобы вытащить Ларса отсюда. Беспокоило отсутствие признаков экипажа, но это можно оставить на потом, сейчас важнее эвакуировать сержанта. Ему явно нужно в капсулу. Лейла должна уже была подлечиться, засунув его в реаниматор. Поворчав по поводу веса тела, которое придется тащить, взвалил его на плечи, просев под тяжестью рурха, бывшего в полтора раза крупнее меня, поковырял по направлению к каюте. «Вроде дыхание нормальное, должен дожить до момента, когда я смогу его в капсулу уложить. Лишь бы у самого хватило выносливости». Все-таки в номер работал. Неизвестно, как организм отреагирует на дополнительную нагрузку. Вот когда я пожалел, что скинул скафандр перед тем, как полез в вентиляцию. но ну, играем теми картами, что есть».